Глава 2. Народное образование. Утверждение капитализма в России, переход его в высшую стадию империализма, поставило развитие культуры в новые исторические условия, создало новые потребности, выдвинуло новые задачи. Страница 471. Жизнь требовала ликвидации сословно-крепостнической системы народного образования коренных изменений в среднем образовании, расширение высшего образования. Промышленности, сельскому хозяйству нужны были грамотные специалисты, и для их подготовки требовалось создать реальные училища, торговые, коммерческие, профессиональные школы, новые институты. В 60-е годы было положено начало новому типу учебных заведений в воскресной школе для взрослых. За короткое время в Петербурге, Москве и других городах было открыто 300 воскресных школ. Ведущую роль в них играли революционные демократы, которые использовали эти школы для революционного воспитания народных масс. В 60-е годы появились средние женские учебные заведения, в которых допускались лица всех сословий. Возникли женские гимназии. В 70-е годы по частной инициативе начали образовываться высшие женские учебные заведения, высшие Бестужевские женские курсы в Петербурге, 1882 год, названные по имени их инициатора профессора к к Бестужева-Рюмина. В Москве курсы профессора В.И. Герье, Курсы в Казани 1876 год, в Киеве 1878 год. После 1905 года высшие женские курсы были созданы во многих городах страны. В 1882 году открылся женский медицинский институт. Окончившие его получали диплом, дававший право свободной практике. В 1908 году в Москве открылся народный университет имени а л шанявского ставивший своей целью распространение научных знаний среди демократических слоев населения для детей из низших слоев населения доступной формой образования оставалась начальная школа народные училища городские уездные сельские церковно приходские школы грамоты разветвленная сеть начальных школ была создана земствами В 1870 году в стране действовало около 28 тысяч народных школ, в которых обучалось немногим более 830 тысяч человек. Начальная школа поручалась опеке дворянства, усиливалась роль духовенства по надзору за школой. Царское правительство, насаждая церковно-приходские школы, тормозило открытие земских и городских школ был установлен строгий правительственный надзор за деятельностью учителей. С этой целью в 1869 году созданы должности инспекторов, а с 1874 года и директоров народных училищ. Основным типом средней школы были классические гимназии с преподаванием латинского и греческого языков и реальные, без древних языков. В тех регионах, где не было гимназий, учреждались прогимназии и средние школы с урезанной программой. В 70-е годы реальные гимназии были упразднены и заменены реальными училищами, которые давали учащимся образование, приспособленное к потребностям развивающейся промышленности. Окончившие реальные училища могли поступить только в технические и сельскохозяйственные высшие учебные заведения – Позднее реальные училища были реорганизованы в общеобразовательные учебные заведения, но с ограниченными по сравнению с гимназией правами. Преобладающим типом высших общеобразовательных учебных заведений продолжали оставаться университеты. Вместе с ними в стране действовали институты – Петербургский технологический, Горный, Путей сообщения, Московское высшее техническое училище, Петровско-Разумовское, ныне Тимирязевская сельскохозяйственная академия, Рижский политехнический институт. К началу XX века Российская империя была страной с одним из наиболее низких уровней грамотности в Европе. Прямым следствием антинародной политики царизма в области образования было то, что около четырех пятых детей и подростков школьного возраста были лишены возможности получить даже начальное образование. Страница 472. По состоянию начального образования Россия занимала одно из самых последних мест среди европейских государств. В проекте речи, написанной Лениным для выступления в Думе депутата-большевика А. Е. Бадаева на заседании июня 4.17.1913 года, смотрите примечание, говорилось, что в России грамотных всего 27% за вычетом детей до 9 лет. Наибольшее количество грамотных было в Финляндии и Прибалтийском крае, наименьшее в Средней Азии. Грамотных мужчин было вдвое больше, чем грамотных женщин. Число грамотных горожан значительно превышало число грамотных в сельской местности. Примечание. Смотрите «Ленин. В.И. К вопросу о политике Министерства народного просвещения». Полное собрание сочинений. Том. 23. Страница. 127. Конец. примечания В начале XX века отсталость в области народного образования явилась тормозом на пути дальнейшего развития страны. Потребности развития общества и государства требовали введения всеобщего начального обучения. Однако эту важнейшую проблему правительство так и не решило. Введение всеобщего образования в стране стало возможным лишь после свершения Великой Октябрьской социалистической революции.